Глава восьмая. Преподаватели Московского училища живописи и вояния были известные художники. Василий Григорьевич Перов, Евграф Семенович Сорокин, Павел Семенович Сорокин, его брат, Эларион Михайлович Прянишников, Владимир Егорович Маковский, Алексей Кондратьевич Саврасов и Василий Дмитриевич Поленов. Картины Перова всем известны.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 Он был выбран советом преподавателей как пейзажист, и потому не был преподавателем в натурном классе, где ученики писали тело снатурщиков. А Поленовым, значит, не считалось, что он был чистый жанрист. В натуральном классе были профессора Василий Григорьевич Перов, Владимир Егорович Маковский, Евграф Семенович Сорокин. Сорокин был замечательный рисовальщик. Блестяще окончил Академию художеств в Петербурге, получил золотую медаль за программную большую картину и был отправлен за границу в Италию, где пробыл долгое время. Рисовал он восхитительно. Это единственный рисовальщик-классик, оставшийся в традициях Академии Брюлова, Бруни, Егорова и других рисовальщиков. Он говорил нам, «Вы все срисовываете, а не рисуете» а Микеланджело рисовал. Евграф Семенович писал большие работы для храма. Они многочисленны, и все его работы сделаны от себя. Он умел рисовать человека наизусть. Только платье и костюм он списывал с манекена. Краски его были однообразны и условны. Святые его были благопристойны, хороши по форме, но как-то одинаковы. Живопись была покойной, однообразной. Нам нравились его рисунки углем, но живопись ничего нам не говорила. Однажды Евграф Семенович, когда я был его учеником в натурном классе и писал голову натурщика, позвал меня к себе на дачу, которая была у него в Сокольниках. Была весна. Он сказал мне, «Ты пейзажист, приезжай ко мне». Я пишу уж третье лето-пейзаж. Приезжай, посмотри. В сад дачи он вынес большой холст, на котором была изображена его дача желтого цвета, а сзади сосны, сокольники. Тень ложилась от дачи на землю двора. Был солнечный день. Меня поразило, что отражение в окнах, на стеклах удивительно нарисовано верно, и вся дача приведена в перспективу.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 Сухо, мертво. Он внимательно слушал и ответил мне. Правда говоришь. Не вижу я, что ли? Третье лето пишу, в чем дело не понимаю, не выходит. Никогда пейзажа не писал, и вот не выходит. Ты попробуй, поправь. Я смутился, но согласился. Не испортить бы, сказал я ему. Но ну, ничего, не бойся. Вот краски. Я искал в ящике краски. Вижу тердосьян, охры, кость и синяя прусская. «А где же кадмиум?» «Что?» — спросил он. «Кадмиум, краплак, индейская, кобальт». «Этих красок у меня нет», — говорит Сорокин. «Вот синяя берлинская лазурь, я этим пишу». «Нет, — говорю я, — это не годится. Тут краски, говорят, в природе. Охрый это не сделать». Сорокин послал за красками, а мы пошли, покуда, в дом завтракать. «Вот ты какой!» — говорил Евграф Семенович, улыбаясь. «Краски не те!» И его глаза так добро смотрели на меня, улыбаясь. «Вот что ты!» — продолжал Сорокин. «Совсем другой. Тебя все бронят, но тел ты пишешь хорошо. А пейзажист? Удивляюсь я. Бронять тебя!» Говорят, что пишешь ты по-другому, вроде как нарочно. А я думаю, нет, не нарочно. А так уж в тебе это есть что-то. Что же есть, — говорю я. Просто повернее хочу отношения взять, контрасты, пятна. Пятна, пятна, — сказал Сорокин. Какие пятна? Да ведь там в натуре разно, а все одинаково. «Вы видите бревна, стекла в окне, деревья, а для меня это краски только, мне все равно, что пятна». Ну, «Постой, ну как же это? Я вижу бревна. Дача-то моя из бревен». «Нет», — отвечаю я. «Ну как нет? Да что ты?» — удивлялся Сорокин. «Когда верно взять краску, тон в контрасте, то выйдут бревна». «Ну уж это нет. Надо сначала все нарисовать, а потом раскрасить». «Нет».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 Алексей Кондратьевич Саврасов был у меня, смотрел, сказал мне Это желтая крашеная дача, мне смотреть противно, не только что писать Вот чудак какой, он любит весну, кусты сухие, дубы, дали, реки Рисует тоже, но неверно Удивлялся, зачем это я дачу пишу И Сорокин добродушно засмеялся После завтрака принесли краски Сорокин смотрел на краски. Я клал на палитру много. «Боюсь я, Евграф Семенович, попорчу». «Ничего, порте», — сказал он. Целым кадмиумом и киноварью я разложил пятна сосен, горящих на солнце, и синие тени от дома. Водил широкой кистью. Постой, сказал Сорокин. «Где ж ты синяя? Разве тени синие?» «А как же», — ответил я. «Синие? Ну, хорошо». Воздух был тепло-голубой, светлый. Я писал густо небо, обводя рисунок сосен. верно», — сказал Сорокин. Бревна от земли шли в желтых-оранжевых рефлексах. Цвета горели невероятной силой, почти белые. Под крышей, в крыльце, были тени красноватые с ультрамарином. И зеленые травы на земле горели так, что не знал, чем их взять». Выходило совсем другое. Краски прежней картины выглядывали кое-где темно-коричневой грязью. И я радовался, торопясь писать, что пугаю моего дорогого, милого Ивграфа Семеновича, моего профессора. И чувствовалось, что это выходит каким-то озорством. «Молодец!» — сказал, смеясь, Сорокин, закрывая глаза от смеха. «Ну только что же это такое? Где же бревна?» Да не надо бревен, говорю я, когда вы смотрите туда, то не так видно бревна, а когда смотрите на бревна, то там видно в общем Верно, что-то есть, но что это? Вот что-то есть цвет, вот это и нужно, это и есть весна Как весна? Да что-то, вот что-то я не пойму я стал проводить бревна, отделяя полутоном, и сделал штампы сосен. А, вот теперь хорошо, сказал Сорокин. Молодец. Ну вот, ответил я, теперь хуже, суша, меньше горит солнце, весны-то меньше. Чудно. Вот оттого тебя и бронят. Все-то как-то вроде нарочно, назло. Как назло? Что вы говорите, Евграф Семенович? Да нет, я-то понимаю.